Как я его найду этого доброго дядю? спросил я с Кось слёзы, изо всех сил стараясь улыбнуться. Хороший вопрос, обрадовался он. Но сам ты его вряд ли найдёшь. Ах, да, у вас же нет географических карт, ургги мне говорили. Ну хоть на словах объясните. Я уже почти успокоился. Довольно быстро надо отдать себе должное. Не только в этом дело, равнодушно пояснил он. Ты явно не умеешь оказываться в нужное время в нужном месте, поэтому чтобы найти Воробайбу, тебе придётся отправиться на остров Хой, туда, где живут сотворённые им люди Бунаба. Он там частенько крутится. И что мне делать? несчастным голосом спросил я. Плыть туда на спинке? Ладно, если это единственный выход, я попробую. А это тот остров далеко от берега? Незалековато, расхохотался Врунчунба. «На корабле плыть и плыть? А уж на спинке, я даже не знаю, ты же не рыба!» «Ладно, уж не буду тянуть из тебя жилы, можешь расслабиться, с кораблем мы тебя поможем, сведем тебя со стромосляпскими пиратами. Правда, на Хоя они не ходят, боятся и правильно делают, но до Холндойна они тебя довезут, будь уверен. А уж от Холндойна до Хоя рукой подать, неугомонные бунапские купцы чуть ли не каждый день туда-сюда мотаются». «У большинства из них на каждом острове, по дому и по жене с детишками в придачу». «Я понял», — кивнул я. «А где они, ваши пираты? Далеко отсюда?» «Близко», — неожиданно вмешался в разговор уже давно примолкший Вурн-Шундба со сросшимися бровями. «Дней пять по обычной тропе. Всего-то». «А по-быстрой?» — с энтузиазмом спросил я. «Ишь, разбежался». Все быстрые тропы обходят стороной те места, где живут стромаслябы. Поэтому мы их там и поселили, собственно говоря. Ладно, пойду по обыкновенной, вздохнул я и нерешительно спросил: а вы меня туда не проводите? Честно говоря, я был совершенно уверен, что меня пошлют подальше, но робко добавил: наверное, надо, чтобы кто-то замолвил за меня словечко. Мне ведь нечего им предложить в качестве платы за проезд. «Разве что одеяло ургов. Как вы думаете, оно им понравится?» «Вряд ли», — усмехнулся он. Остальные в Урундшундба оглушительно расхохотались. «Стромослябы ребята простые и необразованные. Они понятия не имеют, кто такие урги. А уж такие тонкости, как волшебные вещи людей мараха, вообще не укладываются в их пустых головах». «Ладно, уж не ной». Я с самого начала собирался тебя туда проводить. Во-первых, мы никого не пропускаем в те места, где живут страмослябы. Только любопытных глаз посреди этого срама нам не хватало. Во-вторых, ты такой бестолковый, что скорее всего заблудишься и будешь пугать здешнее зверьё своим отчаянным воем. Ну а в-третьих, если ты припрёшься к страмослябам в одиночестве, они сразу же сделают тебя своим рабом. И дел с концом Будешь чистить их свиней и жрать, да и коты, пока тебя не призовут гнезда химер. Тут все в Урон-Шонба снова дружно заржали. Очень смешно, ядовито подумал я. А потом до меня дошло, что этот неприветливый дядя только что твердо пообещал не бросать меня на произвол судьбы. Он даже не поленился аргументированно объяснить сие неожиданное решение. На большее я и рассчитывать не смел. А когда мы отправимся в путь? Можно сегодня? с надеждой спросил я. Хотел я этого или нет, а заявление о Вурундшун, что в моём распоряжении осталось всего 212 дней, потрясло меня до глубины души. Так что в моей бедной голове сразу же заработал своего рода щётчик. Завтра их останется всего 211. Это я понимал очень хорошо, с математикой у меня всегда было в порядке. Вот это правильно. О, добрый лон. Ты уже понял, что время это сокровище, которое всегда уплывает из рук. Вообще-то такие вещи следует усваивать с детства, но лучше поздно, чем никогда. Не дёргайся, мы отправимся в путь не просто сегодня, а прямо сейчас. Ступай за своим драгоценным идеалом, оно тебе ещё пригодится. Я пулей влетел в каменное сооружение, приютившее меня на целые сутки. схватила диадему и сумку альвианты она уже опустела и была мне не слишком нужна просто мне показалось что хозяин помещения будет очень недоволен если я оставлю на его полу хоть какие-то следы своего пребывания